Динамит. В кабинет Шербакова были вызваны самые доверенные и знающие люди. Помощник директора Габриэльс, эксперты-оценщики Гранин и Питерский. Те, увидев браслет, тоже ахали и восторгались. Тут же вынесли решение. Под этот браслет мы выдадим вам в качестве суда 400 тысяч рублей. Основания общие, под 7% комиссионных сроком на один год. Деньги можно получить на третий день после подписания закладной. Быстрее собрать невозможно. Секретность гарантируем. Спасибо. У моего дядюшки князя Ильинского есть обязательное условие. Браслет – фамильная реликвия. Он должен находиться в надежной сохранности. Директор осанистый вальяжный человек, похожий на оперного баса, внушительно произнес, играя на нижних регистрах голоса. «Адриан Петрович, у нас еще не было случая похищения закладных вещей. Ваш браслет мы будем беречь пуще собственных глаз. Мы его поместим в недавно приобретенный динамитный несгораемый шкаф». «Что это?» — удивился гость. Слово вставил оценщик питерский, с выдающимся носом, бегающими глазами, агатового цвета и тонким, срывающимся голосом. «Взломщики сейфов, понимаете, люди изобретательные, образованные, внимательно следят за открытиями передовой науки. Было время, шниферы, кассы, долотомы, кувалдой ломали, а теперь делают подкоп в банк и разрезают сейфы автогенным аппаратом. Он дает температуру более 3000 градусов, вот и хапают 1000 рублей». Директор важно добавил. «Но мы тоже не лыком шиты. Пойдемте, я покажу нашу новинку, пусть князь за свою вещицу будет спокоен. Это это этажом выше, на третьем, там у нас бронированная комната». Бронированная комната представляла собой небольшое помещение. Возле стены, против незарешеченного окна, стоял громадный сейф. Директор хлопнул по нему ладонью. «Здесь две стенки. Тонкая, наружная. Двадцатисантиметровая, внутренняя. Между ними набит динамит. От автогенного аппарата злоумышленники взлетят на воздух, а ценности внутри останутся в сохранности. Славно?» Питерский успокаивающий произнес. «Впрочем, медвежатников в Москве, кажется, вывели. Давно про их лихие дела не слыхать». «И подкоп к нам не сделаешь», — пробасил директор. Гость удовлетворенно вздохнул. Мой доверитель будет доволен. Подписываем условия ссуды.